Глава четвертая. На следующий день мы с Александром отводили глаза при случайных встречах в коридорах. Однако пилоты – отчаянные парни. Во время длинного перерыва он решительным шагом подошел к нашей группе, взял меня за руку и отвел в сторону. «Лиза, извини за вчерашнее». Дурацкий матрас. Ха, «Ничего. У меня опять вырвался смешок, но я справилась с собой. Погуляем после занятий в парке». Парни говорят, там кафешка еще работает. Я на миг зависла, любуясь его серыми глазами и восторгаясь смелостью. Ну надо же, подошел, несмотря на конфуз, и держится уверенно. Только руки выдают, подрагивают, и Саша прячет их в карманы. Погуляем, только у меня еще три пары. Ничего, я в читалке подожду. Договорились. Сашка убежал на следующую пару, белозубо улыбаясь, а я, изумляясь сама себе, зашла в аудиторию. «Неужели у меня завязываются новые отношения?» «С пилотом?» «Не верится, но похоже, это так». Занятия пролетели незаметно. Когда я вышла из класса, Александр уже подпирал стенку возле двери. Александр помог мне надеть пальто, и мы вышли в ранние зимние сумерки. Снег уже кружился в воздухе, танцевал в свете фонарей, превращая наш скромный парк в сказочный лес. Мне было хорошо и уютно идти рядом с Сашей, и в сердце потихоньку пробиралась щемящая нежность. Все же он очень красивый и смелый. Неплохо учится. Перспективный. Мои мысли оборвались в один миг. Мы вышли из парка, двинулись к парковке. И вот у машины Саши на нас обратил внимание нетрезвый попрошайка. Он что-то бормотал про сто рублей, доехать до дома, но, в общем-то, не приставал. Так перетаптывался на месте у нас на пути. Александр брезгливо взглянул на него и абсолютно неожиданно толкнул, Да так, что некрепко стоящий на ногах пьяница повалился на засыпанный снегом асфальт. Я вскрикнула, и Саша приобнял меня за талию. «Идем, дорогая, не надо смотреть на эту шваль». Усадив меня галантно в авто, Саша вызвал у меня когнитивный диссонанс. «Такой одновременно грубый с теми, кто слабее, и такой учтивый с той, кого хочет завалить в койку». Я все время думала. Думала, не совершила ли я ошибку, начав с ним встречаться. Почему он был так жесток с попрошайкой? Почему его толкнул? Разве он был опасен? Может, у Саши был какой-то неприятный опыт общения с бездомными? И поэтому он на всех остальных бомжей транслирует свой негатив? Мы заехали в кафе, выпили кофе. После Саша довез меня до дома, а сам поехал к себе. Я медленно стала подниматься по ступенькам, размышляя о том, что я все еще плохо знаю этого человека. Да, он красив, любезен и галантен, но при этом смог толкнуть беззащитного и слабого человека. Как-то холодком потянуло по коже. Впрочем, уже на следующий день Александр частично реабилитировался в моих глазах. Нас отпустили раньше, и он пригласил меня в зоопарк. Там мы долго бродили среди вольеров в зимних корпусах, кормили морковкой кроликов в детском уголке, Много смеялись, и на прощание он нежно поцеловал меня в уголок рта, намекая на продолжение. Я смущенно потупилась, и мы простились. В следующий раз мы встретились в субботу. Александр явился в пилотской форме. Где взял, не знаю. С букетом и плиткой вкуснейшего бельгийского шоколада. Вот наверняка справки наводил. Марка не редкая, но иногда приходится долго искать. Мы сходили в кино, и в темном зале не обошлось без объятий и поцелуев. Вполне невинных, но сладких. И это было так красиво, приятно, так нужно мне в этот момент. Александр заметил, что я потерла висок, когда выходила из кинотеатра, и сразу спросил, что-то случилось? Да зачет сегодня сдавала по медицине. Препа тарал на меня, как резанный. Все хотел до слез довести. не смогла я в один присест реанимировать Гошу. Засмеялась. «Но это нормально», – пожал плечами парень. «Он учитель старой закалки. К тому же сексист. Для него женщина в кабине пилота может быть только стюардессой, принесшей кофе или обед». Я обиделась. «Ты всерьез так считаешь? Ты думаешь, он прав?» «Тихо, тихо, не кипятись!» Александр откровенно смеялся. «Вот видишь, и голова прошла. Все же вы женщины на диво предсказуемы!»